Ты завоевал себе место в жизни, почетное положение. И вот с высоты своего величия отталкиваешь, холодно, сознательно отталкиваешь, всех и все, что только может хоть на миг сбить тебя с толку, нарушить твое душевное равновесие, потому что равновесие для тебя самое главное. Но, ей-богу, Томас, есть еще кое-что и поважнее. Ты эгоист. Самый настоящий эгоист. Когда ты выговариваешь человеку, бронишься, мечешь громы и молнии, я еще люблю тебя. Но вот когда ты молчишь, когда в ответ на что-нибудь тебе неугодное ты вдруг замыкаешься в себе, с видом благородной невинности отклоняешь от себя всякую ответственность и заставляешь другого мучительно краснеть за свои слова, это уж хуже быть не может. Ты не знаешь ни любви, ни сострадания, ни смирения. Ах! Внезапно выкрикнул он и поднял обе руки, собираясь схватиться за голову, но передумал и вытянул их вперед, как бы отталкивая от себя все человечество. Я сыт по горло, сыт всей этой деликатностью и тактом, и равновесием, этой величавой осанкой. В последнем его возгласе было столько искренности, усталости и отвращения, он вырвался из таких глубин души, что и вправду прозвучал уничтожающе. Томас вздрогнул и некоторое время безмолвно и устало смотрел в пространство. Я стал таким, каков я есть, проговорил он наконец, и в голосе его послышалось волнение потому что не хотел быть таким, как ты. Если я инстинктивно избегал тебя, то потому что мне надо было тебя остерегаться. В тебе, в твоей сущности, для меня таится опасность. Я вправду говорю. Он помолчал и вновь заговорил уже более отрывистым и уверенным тоном. Впрочем, мы далеко уклонились от предмета нашего разговора. Ты тут держал речь о моем характере, речь несколько путанную, но доля правды в ней все-таки была. Однако сейчас дело не во мне, а в тебе. Ты носишься с матримониальными планами, а моя обязанность растолковать тебе, что ничего у тебя не получится. Во-первых, проценты, которые я буду тебе выплачивать, не столь уж внушительны. Алина кое-что скопила. Сенатор даже поперхнулся, но усилием воли овладел собой. Скопила! Ты, значит, намерена объединить материнское наследство со сбережениями этой дамы? Да. Я стасковался по дому. По человеку, который пожалеет меня, когда я болен. Да и вообще мы с ней люди подходящие. Оба мы немножко запутались... — Следовательно, в дальнейшем ты полагаешь усыновить ее детей, иными словами, узаконить их? — Конечно. — С тем, чтобы после твоей смерти к ним перешло твое состояние? Когда сенатор проговорил это, госпожа Перманедер коснулась рукой его плеча и умоляющим голосом прошептала. — Томас, рядом в комнате мать! — Разумеется, — отвечал христиан, — иначе не бывает. — Ничего подобного ты не сделаешь! — выкрикнул сенатор, вскакивая на ноги. Христиан тоже поднялся, схватился за спинку стула, прижал подбородок к груди и уставился на брата испуганно и возмущенно. — Ты этого не сделаешь! — повторил Томас Буденброк, задыхаясь от гнева. Он побледнел. Руки его дёргали, всё тело сотрясалось, как в ознобе. — Покуда я жив, ничего подобного не произойдёт, клянусь Богом. — Берегись. — Берегись, — говорю я тебе. Довольно уж денег пошло прахом из-за неудач, глупости, подлости. Не достаёт только, чтобы ты швырнул четверть материнского состояния этой особи её ублюдкам? Да ещё после кого? Как одну четверть? выманил у матери Тибуртиус. — Ты уж и так довольно сраму принёс семье, чтобы нам ещё родниться с куртизанками и давать своё имя её детям. — Я тебе запрещаю. — Слышишь? — Запрещаю! — крикнул он так, что стены задрожали, и госпожа Пермонедер с плачем забилась в угол софы. — И не вздумай нарушить мой запрет. — Этого! — Я тебе не советую. До сих пор я презирал тебя, старался тебя не замечать. Но если ты меня вынудишь, если доведешь до крайности, то посмотрим, кому придется хуже. Говорю тебе, постерегись. Я больше ни перед чем не остановлюсь. Я объявлю тебя недоумком, запру в сумасшедший дом, уничтожу. «Уничтожу, понимаешь?» «Я тебе заявляю», — начал христиан. И все перешло в словесную перепалку. Пустую, отрывистую, мелкую перепалку без определенного содержания, без какой-либо цели, кроме одной. Побольнее оскорбить, поглубже ранить друг друга словами. Кристиан опять заговорил о характере брата, стал выкапывать из далекого прошлого отдельные черточки, неприглядные поступки, подтверждающие эгоизм Томаса, которые он, как оказалось, не позабыл, а, напротив, с горечью пронес через всю свою жизнь. Сенатор отвечал ему презрением, уже чрезмерным, угрозами, о которых через десять минут и сам сожалел. Герда, подперев рукой голову, Наблюдала за ними с невозмутимым выражением лица и затуманенными глазами. Госпожа Перманедор то и дело восклицала в отчаянии, и мать лежит рядом, мать лежит рядом. Наконец Кристиан, во время последних реплик, расхаживавший по комнате, очистил поле битвы. — Хорошо же, мы еще посмотрим, — крикнул он. Усы его взъерошились. Сюртук расстегнулся, рука судорожно сжимала измятый носовой платок. Он с треском захлопнул за собою дверь. Сенатор еще постоял среди внезапно наступившей тишины, глядя вслед брату. Затем молча сел на свое место, резким движением придвинул к себе бумаги, в сухих словах покончил с распределением вещей, откинулся на спинку стула, пропустил несколько раз кончики усов между пальцев и погрузился в свои мысли. В страхе билось сердце госпожи Пермонедер. Вопрос, тот животрепещущий вопрос, напрашивался теперь сам собой. Она должна была задать его, и брат должен был на него ответить. «Ах, но сейчас, в этом настроении», Сумеет ли он проявить должное уважение и мягкость? И вот еще что, Том. Начала она, потупившись, и затем подняла глаза, силясь прочесть что-нибудь на его лице. Мебель? Ты уж, конечно, все обдумал. Вещи, которые теперь принадлежат нам, то есть Эрике, малышке и мне, они останутся здесь, пока мы... «Короче говоря, дом. Как будет с домом?» — выговорила она, наконец, ломая руки под столом. Сенатор ответил не сразу. Он продолжал крутить ус, о чем-то размышляя печально и сосредоточенно, затем вздохнул и поднял голову. «С домом?» — переспросил он. «Дом, конечно, принадлежит всем нам». Тебе, христиану и мне. Да еще как это не смешно пастору Тибуртиусу, как доля Клариного наследства. Один без вашего согласия я тут ничего не могу решить. Но, само собой, разумеется, что его надо продать. И продать как можно скорее. И все же какая-то тень пробежала по его лицу. Точно он сам испугался своих слов. Голова госпожи Пермонедр склонилась на грудь. Руки разжались и упали. «Без нашего согласия?» Помолчав, повторила она печально, даже горько. «Боже мой! Ты ведь прекрасно знаешь, Том, что все будет сделано, как ты сочтешь нужным. За нашим согласием дело не станет. Но если нам можно сказать свое слово... «Попросить тебя!» Беззвучно добавила она, и верхняя ее губа задрожала. «Дом! Мамин дом, родительский дом, в котором мы были так счастливы! И его продать?» Сенатор пожал плечами. «Поверь, дружок, все, что ты мне об этом скажешь, я и сам с горечью говорю себе. Но это не доводы, а сантименты». Что надо, то надо. Такой огромный участок. На что он нам теперь? Уже долгие годы со смерти отца флигель разрушается. В бильярдной поселилась бездомная кошка с котятами, и когда идешь туда, рискуешь провалиться под пол. Если бы у меня не было дома на Фишер-Грубе, но он у меня есть, и куда прикажешь мне с ним деваться? Может быть, его продать? Но кому? Я потеряю добрую половину вложенных в него денег. Ах, Тони, у нас довольно недвижимости, слишком довольно. Амбары и два больших дома. Стоимость всего этого ничуть не соответствует размерам оборотного капитала. Нет. Продать, продать безотлагательно. Но госпожа Перманедер его не слушала. Согнувшись, уйдя в себя, она смотрела в пространство мокрыми от слез глазами. «Наш дом», — шептала она, — «я еще помню, как его освещали. Мы были совсем маленькие. Собралась вся семья, и дядя Гофштеде прочитал стихотворение. Оно и сейчас лежит вон там, в папке. Я его наизусть знаю. С трудолюбием вулкана здесь Венеры красота» ландшафтная, большая столовая. Подумать только, что чужие люди... та да Тони. Так верно думали и те, кому пришлось выехать из этого дома, когда дедушка его купил. Они остались без средств и должны были уехать отсюда. А теперь они умерли, стали прахом. Всему свое время. Будем радоваться и благодарить Бога за то, что нам приходится не так туго, как тогда пришлось Ратенкамфам, и что мы простимся с этим домом при обстоятельствах менее печальных. Плач, жалобный детский плач прервал его. Госпожа Пермонедер так беззаветно отдалась своему горю, что даже не вытирала слез, катившихся по ее щекам. Она сидела, съежившись, пригнув голову, теплая капля упала на ее бессильно лежавшие на коленях руки, Но она этого даже не заметила. «Том!» — сказала она, и ей удалось придать своему голосу, срывающемуся от слез, кроткую трогательную твердость. «Ты не знаешь, каково у меня на душе в эту минуту. Твоей сестре плохо пришлось в жизни. Уж очень немилостиво распорядилась мною судьба. Все на меня валилось. Такое, что и не придумаешь». Не знаю, чем я это заслужила, но я все сносила и не падала духом том. Все истории с Грюндлихом и с Пермонеддером и с Веншенком, потому что каждый раз, когда Господь в дребезге разбивал мою жизнь, я все-таки не чувствовала себя пропащей. Было у меня место, так сказать, тихая пристань, гостеприимный кров, куда я могла укрыться от всех горестей жизни. Даже теперь когда совсем уже было покончено, и когда они отвезли Вейншенко в тюрьму. «Мама», — сказала я, — «можно нам к тебе?» «Конечно, детки, перебирайтесь». Когда мы были маленькие, то мы играли в войну, у нас всегда был дом, такое местечко, куда можно было забежать, если тебя теснили, настигали, и там отсидеться в безопасности и спокойствии. И вот мамин дом, это дом, На Мэнгтштрассе всю жизнь был для меня еще и таким ребячьим домом. И его-то теперь, теперь продать? Она откинулась назад, обеими руками поднесла к лицу платок и еще горше расплакалась. Томас отвел ее руки и взял их в свои. «Все знаю, милая Тони, всё знаю». Но разве не нужно теперь набраться благоразумия? Дорогой нашей матери нет больше, нам ее не вернуть. Так как же дальше? Сохранять этот дом в качестве мертвого капитала бессмыслица Мне это виднее, ведь правда. Не превратить же нам его в доходный дом. Тебе тяжело думать, что здесь поселятся чужие. А ведь смотреть на это будет еще тяжелее. Не лучше ли снять для себя и для своих хорошенький домик или этаж где-нибудь у городских ворот. Неужто тебе приятнее будет жить здесь вместе с другими жильцами? А семья у тебя все-таки остается? Герда и я, и буденброки из брейтон и Крегеры, и, наконец, мадемуазель Вейхброд. А к Латильде я умалчиваю. Может быть, она и не будет туда ставить нас своими посещениями. Став обитательницей дома святого Иоанна, Она заважничала.